Глава 32. В которой читатель увидит страшную бездну. Когда этот человек очутился один во тьме, среди воды, вдали от всего живого, вдали от всякого человеческого шума, предоставленной гибели, один между морским приливом и наступившей ночью, он испытал глубокую радость. Его постигла удача. Мечта его сбылась. Для него быть покинутым значило стать свободным. Он находился на утесах Гнуа в одной миле от земли. При нем было 75 тысяч франков. Кораблекрушение совершилось по всем правилам. Ничего не было упущено, все предусмотрено. Клюбен с самой юности преследовал одно. Сделав честность ставкой в азартной игре жизни, прослыть безупречным, исходя из этого, выждать удачу. Он хотел попасть в самую цель, угадать момент. Действовать не ощупью, обить сразу и наверняка, сорвать банк и провести дураков. Сразу достигнуть того, на чем двадцать раз подряд срываются недальновидные мошенники. Там, где их ждет виселица, его будет ждать богатство. Встреча с Рантеном его озарила. Он немедленно построил план. Он заставит Рантена отдать ему украденное, а чтобы тот не мог его разоблачить, Он исчезнет, прослывет утопленником. Прослыть мертвецом – лучший способ исчезновения. Для этого надо потопить пароход, кораблекрушения необходимо. Клюбен скроется, к тому же еще оставив по себе добрую славу. Не художественное ли мастерство такая жизнь? И вот минута, ради которой он жил, наступила. Клюбен глядел в беспредельную тьму и рассмеялся низким и зловещим смехом. «Он свободен, он богат!» К Любену нечего было спешить. Прилив возрастал и поддерживал пароход. Он должен был его даже поднять. Судно крепко сидело на рифе, никакой опасности пойти ко дну. Нужно было к тому же дать шлюпке время удалиться, быть может, погибнуть. К Любен на это надеялся. Стоя на потерпевшем крушение пароходе, он скрестил руки, наслаждаясь одиночеством и темнотой. На этом человеке лежала тяжесть тридцатилетнего лицемерия. Клюбен всю жизнь проходил в шкуре добродетеля а на самом деле был бандитом. Незаслуженное уважение, которое ему оказывали, его подавляло. Тяжело слыть безупречным человеком, тяжело замышлять зло и говорить о добре. Добродетель душила Клюбена. Вечно притворяться, никогда не быть самим собой, всегда кем-то казаться Это ли не изнурительно? Помышлять о злодеянии и быть ласковым и сдержанным, быть всегда начеку щекотать кинжалом, подслащать яд, следить за плавностью своих жестов и музыкой голоса, владеть взглядом. Что может быть труднее и печальнее этого? Предателя тошнит от сладости, которую хитрость подмешивает к предательству. Постоянный вкус такой смеси во рту порой едва не доводит до рвоты. Ужасно глотать эту слюну. Клюбен с детства мечтал о богатстве. Чтобы его добиться, он должен был обманывать, предавать, разрушать. Он должен был вечно льстить, ползать, угождать, притворяться. Его гордость от этого страдала. Он ненавидел тех, кому лгал. Наконец, час пробил. Клюбен мстил. Кому? Всем и за все. Он мстил всем, перед кем он притворялся. Всем, кто принимал его не за того, кем он был. Всем, у кого он был в плену. Столько лет. Теперь Клюбен очутился на свободе, он избавился от людей. Его считали мертвецом, а перед ним теперь только открывалась жизнь. Мнимый Клюбен исчез, а настоящий появился. Одним ударом он все разрушил. Толчком ноги он столкнул Рантена в бездну, литьяри в нищету, правосудие во мрак, общественное мнение в заблуждение. Оттолкнул от себя все человечество. Это была минута глубокого наслаждения. Он проветрил свою душу. Клюбен простоял так некоторое время, погруженный в размышления. Он созерцал свою честность, как змея созерцает свою сброшенную старую кожу. Все верили в эту честность. Даже он сам немного верил. Он снова расхохотался. «Его считают мертвым, а он стал богачом». Его считают погибшим, а он спасен. Как ловко он провел этих дураков. Рантенни Клюбен думал с безграничным презрением. Ему удалось то, что не удалось Рантену. Рантен убегал как преступник, а Клюбен исчезнет с торжеством. На будущее у него не было каких-нибудь определенных планов. В железном ящичке, спрятанном в его поясе, лежали три банковых билета. Этого сознания было достаточно. Он переменит имя. Есть страны, где 60 тысяч франков равняются 600 тысячам. Можно отправиться в такой уголок и честно проживать там деньги, отобранные у вора Рантена. Заняться спекуляцией, крупными торговыми оборотами, увеличить капитал, стать настоящим миллионером тоже было недурно. Например, в Коста-Рике, где теперь бойко пошла торговля кофе, можно загрести кучу золота. Посмотрим. Обо всем этом он еще успеет подумать. Главное сделано. Ограбить Рантенна, исчезнуть вместе с пароходом — вот что было трудным делом. Это совершено. Остальное просто. Больше не может быть никаких препятствий. Бояться нечего, с ним ничего не случится. Он вплавь достигнет берега. Ночью пристанет к Пленмону, вскарабкается на скал и пойдет прямо к заколдованному дому, заверется туда без всякого труда при помощи веревки с узлами. заранее припрятанный в отверстии скалы. В заколдованном доме он найдет свой саквояж с сухим платьем и съестными припасами. Он сможет там переждать. Ему известно, что через восемь дней в Пленмон заедут испанские контрабандисты, скорее всего, Бласкито. За несколько дней они перевезут его не в Торбэй, как он уславливался с Бласко, чтобы вернее обмануть и отвести подозрения, но в Пазаж или Бильбао оттуда он попадет в Веракрутс или Новый Орлеан. Пора, однако, кинуться в море. Шлюпка далеко, плыть придется лишь час, а это пустяки для Клюбена. Одна только миля отделяла его от суши, ведь он был на Гануа. Вдруг туман предел В просвете показались грозные скалы Дувр. Глава 33 и неожиданная. Клюбен глядел растерянный. Это тот ужасный уединенный риф. Ошибка невозможна. Это чудовище нельзя спутать ни с каким другим. Перед Клюбеном высились скалы Дувр. Два отвратительных урода, а между ними, словно западня, виднелся целый ряд утесов. То был разбойничий притон океана. Скалы стояли совсем близко. Сообщник Туман до сих пор их скрывал. Клюбен заблудился во мгле. Она его сбила с пути. Ему казалось, что темнота великолепна для осуществления его плана, но в ней были свои опасности. Он поворотил на восток и совершил ошибку. Пассажир Гернсеец, уверявший, что видит Гнуа, заставил его сделать последний решительный поворот руля. Клюбен воображал, что выбрасывается на Гнуа. Пароход, пробитый одним из подводных камней, находился на расстоянии нескольких узлов от страшных утесов Дувр. Дальше в двухстах брасах высился массивный гранитный куб. На отвесных склонах этой скалы виднелось несколько впадин и выступов, по которым можно было взобраться. Прямые углы суровых отвесов заставляли думать, что на вершине их находится площадка. Это был утес, прозванный Человеком. Утес этот возвышался над скалами Дувр. Его площадка с правильно усеченными краями казалась изваянной искусственно. Ничто не могло быть безотраднее и мрачнее. Волны открытого моря морщили спокойную гладь, набегая на квадратные стены огромного черного обломка, похожего на пьедестал для необъятных призраков моря и ночи. Все застыло. Ни малейшего дуновения в воздухе, ни единой морщины на волнах. Под безмолвной гладью притаилась жизнь водяных глубин. Клюбен много раз видел риф Дувр издали. Сомнения быть не могло, это он. Внезапный и ужасный поворот судьбы. Скалы Дувр вместо Гануа. Пять лье до берега. Невозможно. Скалы Дувр для одинокого морехода — это явная ощутимая близость последней минуты. Это запрет ступить на берег. Клюбен задрожал. Он сам кинулся в пасть мрака. Никакого пристанища, кроме утеса «Человек». Возможно, что ночью будет буря, и переполненная шлюпка с его экипажем опрокинется. Весть о крушении не достигнет земли. Не узнаю даже, что Клюбен остался один на рифе Дувр. Его ждала верная смерть от холода и голода. из за свои 75 тысяч франков он не достанет ни кусочка хлеба. Все, что он громоздил, привело к этой западне. Он оказался терпеливым строителем собственной катастрофы. Никакой помощи спастись невозможно. Вместо торжества перед ним пропасть. Вместо свободы западня, вместо цветущего будущего агония. В одно мгновение рухнуло все, что он построил. Поднялся ветер. Туман, взлохмаченный, продырявленный, гонимый беспорядочно, расходился на горизонте большими бесформенными клубами. Все море стало видно. Быки, которых совсем заливало водою, по-прежнему мычали в трюме. Приближалась ночь, а вместе с нею буря. Пароход, постепенно поднимаемый смели приливом, раскачивался справа налево, потом слева направо и стал вертеться на рифе, словно на стержне. Близка минута, когда его сорвет и увлечет тяжелой волной. Темнота немного рассеялась. Несмотря на поздний час, было видно яснее. Туман, уходя, унес с собою тьму. Запад совсем отчистился от туч, и море освещалось белым светом сумеречного неба. Пароход, садясь на мель, наклонился от кормы к носу. Клюбен прошел на корму, почти выступавшую из воды. Он пристально вглядывался в горизонт. После такого продолжительного тумана корабли, легшие в дрейф и листавшие на якорь, снова пустились в путь. Может быть, какой-нибудь из них проплывет на горизонте? И действительно показался парус. Он плыл с востока, направляясь на запад. По мере приближения корабля стало видно, что у него одна только мачта, и что оснасткой он напоминает галет. Букшприт у него почти горизонтальный, это кутор. Не пройдет и получаса, как он проплывет мимо утесов Дувр. Клюбен подумал, я спасен. В подобные минуты думают прежде всего о жизни. кутер был чужеземный. Уж не контрабандисты ли плывут в Тонмон? Не сам ли бласки -то? Тогда спасена не только жизнь, спасены и деньги. Встреча с Рифом Дувр приведет к внезапной счастливой развязке. Уверенность в успехе снова вскружила этот мрачный ум. Необходимо лишь сделать одно. Очертание парохода, застрявшего и затерянного в скалах, слившись в одну линию с их зубчатой грядой, в наступивших сумерках не привлечет внимания плывущего мимо корабля. Но человеческая фигура... Черная в белом небе сумерек на вершине большой скалы, подающая отчаянные знаки, без сомнения, будет замечено Пошлют лодку подобрать потерпевшего крушения. Скала «Человек» была на расстоянии всего лишь двухсот брасов. Доплыть было просто, взобраться легко. Нельзя терять ни минуты. Нос парохода застрял в скалах. Броситься в воду следовало с кормы, с того самого места, где стоял Клюбен. Он начал с того, что опустил лот. Дно под кормой было очень глубоко. Микроскопические раковины, приставшие к салу, оказались неповрежденными. Значит, в скалах были глубокие впадины, где вода оставалась невозмутимой, как бы ни бурлило море. Он разделся и оставил одежду на палубе. На кутере найдется какая-нибудь другая, только кожаного пояса он не снял. Скинув рубашку, он сунул руку под пояс, ощупал железный ящичек. Покрепче застегнул пряжку, быстро измерил взглядом направление, которого ему нужно было держаться, среди подводных камней и волн. Затем нырнул вниз головой Упав с высоты, он глубоко погрузился в воду. С размаха он достиг дна, прикоснулся на мгновение к подводным скалам. Затем оттолкнулся, чтобы вынырнуть на поверхность. В эту минуту он почувствовал, что его схватили за ногу. Глава тридцать четвертая Жемчужина на дне пропасти. Через несколько минут после встречи с Ландуа Желиат очутился в Сен-Самсоне. Желиата охватила тревога, переходившая в страх. Что такое случилось? Сен-Самсон гудел, как вспугнутый пчелиный рой. Все жители были на порогах домов, женщины кричали. Какие-то люди, жестикулируя, что-то рассказывали, вокруг них собралась толпа. Раздавались возгласы «Какое несчастье!» Кое-кто улыбался. Желиат никого не стал расспрашивать. Предлагать вопросы было не в его характере. К тому же он был слишком взволнован, чтобы разговаривать с людьми равнодушными. Он не любил росказней, он предпочитал сразу все узнать и прямо пошел в гнездо отваги. Тревога Желиата была так велика, что он даже не побоялся войти в дом. Дверь на набережную была широко открыта. Перед нею толпился народ. Все входили, он тоже вошел. На пороге он столкнулся с Ландуа. Тот спросил его вполголоса Теперь вы, вероятно, знаете, что случилось. — Нет. — Я не хотел кричать вам об этом на дороге. Я не ворон, чтобы каркать про беду. — Что случилось? Пароход погиб. В зале собралась толпа. Люди стояли кучками и говорили тихо, точно в комнате больного. Соседи, прохожие, любопытные, робко жались к дверям. В глубине зала было пусто. Там, плача, сидела дерюшет, а рядом с нею стоял литьярий. Он прислонился к стене. Матросская шапка старика была сдвинута на самые брови. Прядь седых волос свисла на щеку. Он не говорил ни слова. Руки его были неподвижны, он казался бездыханным. Он казался вещью, прислоненной к стене. Тем, кто на него смотрел, было ясно, что перед ними человек конченный. Парохода больше не было. Литьяри незачем стало жить. Его жизнью было море, теперь эта жизнь погасла. В кого он теперь превратится? По утрам он будет вставать, по вечерам ложиться. Он больше не будет ждать свой пароход, смотреть, как он уходит, смотреть, как он возвращается. Чего стоит остаток жизни без цели? Есть, пить, а еще что? Человек этот увенчал все свои труды, мастерским произведением, служившим прогрессу. Прогресс был разрушен, его произведение погибло. Прожить еще несколько пустых лет зачем? Ему нечего больше делать. В этом возрасте не начинают все сызного. Бедный старик. Плачущая деревшет сидела рядом и держала его руку в своих руках. Ее руки были сжаты, его рука стиснута в кулак. Сжатые руки говорят еще о каких-то надеждах. Стиснутый кулак говорит об отчаянии. Покорно предоставив племяннице руку, Литьяри стоял совершенно безучастный. Человек в несчастье похож на упавшего в пропасть. Он оторван от всего живого. Люди ходят взад и вперед по нашей комнате, но мы их различаем неясно и смутно. Они тут же рядом, но мы их едва замечаем. Человек в отчаянии безучастен к другим. Он едва сознает их присутствие, он даже не чувствует, что сам живет. Он видит себя, как будто во сне. Литьярий все это переживал. Люди шептались, передавали друг другу, что знали. Новости были такие. Накануне в тумане пароход натолкнулся на скалы Дувр, приблизительно за час до захода солнца. Пассажиры и экипаж спаслись в шлюпке. На пароходе остался один капитан, не хотевший его оставить. За туманом последовала буря, загнавшая шлюпку далеко в море. Ночью им посчастливилось встретить английский почтовый шлюп «Кашмир». Он подобрал их и доставил в порт Сен-Пьер. Все произошло по вине рулевого танк-груэля, посаженного теперь в тюрьму. Клюбен вел себя великодушно и благородно. Среди присутствующих было несколько лоцманов. Они с особым выражением произносили слова «скалы дувр». "И скверная же гостиница", сказал один из них. На столе лежали компас и связка реестров и записных книг. Все это Клюбен передал Инбранкаму и Тангруйлю, когда отходила шлюпка. Готовясь к смерти, самоотверженный человек спасал деловые бумаги. Какое величие! Все единодушно восторгались Клюбеном, при этом все были уверены в том, что он спасся. Кутершельтил пришёл несколькими часами позднее Кашмира. Он привез последние новости. Он провел сутки в тех же водах, что и Дюрант. Он терпеливо переждал туман и лавировал во время бури. Шкипер Шельтила был среди присутствующих. Когда желеот вошел, шкипер этот рассказывал литерей о происшедшем. Рассказ его походил на рапорт. К утру, когда буря кончилась, шкипер Шельтила услышал в море мычание. Этот звук пастбищ посреди воды поразил его. Он направился к месту, откуда доносилось мычание. Он увидел дюрант среди скал Дувр. Ветер и волны стихли, кутеру удалось подойти близко. Капитан окликнул потерпевшее крушение судна. В ответ раздалось только мычание тонувших в трюме быков. На борту парохода никого не осталось. В этом капитан был совершенно уверен. Пароход уцелел настолько, что Клюбен мог провести на нем ночь, как не сильна была буря. Если его там больше не было, значит, он спасся. Несколько шлюпок и люгеров из гранвиля и Сен-Мало, избавившись от тумана, должны были накануне вечером пройти мимо утесов Дувр. Это не подлежало сомнению. Одно из них подобрало капитана Клюбена. Не следует забывать, что шлюпка, спущенная с парохода, была переполнена, подвергалась большой опасности. Лишний человек мог ее потопить. Это-то и заставило Клюбена остаться на месте крушения. Но, исполнив свой долг, он, наверное, воспользовался первой возможностью спастись. Можно быть героем, но нельзя же быть дураком. Самоубийство было бы тем более бессмысленно, что Клюбен вел себя безукоризненно. Виновен в крушении Тангруль, а не Клюбен. Все это звучало убедительно. Шкипер Шельтила был, несомненно, прав. Все ждали, что Клюбен с минуты на минуту появится. Ему готовили торжественную встречу. Иначе обстояло дело с проходом Катастрофа была непоправима. Шкипер Шельтила присутствовал при его окончательной гибели. Острая скала, которой пригвоздила Дюрант, всю ночь противостояла ударам бури, точно не хотела выпустить обломка парохода. Но к утру, когда Шкипер Шельтила, убедившись, что спасать некого, стал удаляться от Дюрант, разразилась последняя вспышка утихшей было бури. Огромная волна яростно подняла пароход, сорвала его с буруна и кинула между двух скал Дувр. Раздался дьявольский треск. Высоко подброшенной волной пароход застрял между скалами. Его снова пригвоздило, но на этот раз основательнее, чем на бурунах. Ему предстояло висеть здесь в полной власти ветра и волн. По словам экипажа Шельтила, Дюрант был уже на три четверти разрушен. Он, конечно, пошел ночью ко дну, если бы его не удерживала и не подпирала скала. Шкипер Шельтила разглядел обломок в подзорную трубу. Со свойственной морякам точностью он описал разрушение. Обшивка правого борта была пробита. Мачты обломаны, паруса изорваны в клочья, ванты оборваны, люк рубки разбит, упавший рей, древко руля сломано. Буря все яростно разрушила. От подъемного крана, укрепленного на фок мачте не осталось и следа, как есть ничего. Он провалился ко всем чертям со всеми своими блоками и цепями. Пароход был расшатан, теперь вода разнесет его на части. Через несколько дней от него ничего не останется. Замечательно, однако, что машина почти невредима. По-видимому, она превосходная. Штипер Шельтила уверял, что она не потерпела серьезной аварии. Кочегар Инбранкам, находившийся тут же, разделял это мнение. Умный негр поднимал руки, растопыривая черные пальцы, и утешал молчавшего литьяри. «Хозяин, машина жива!» Машина сделалась главным предметом разговора. Ею заинтересовались точно живым человеком, ее поведение восхищало. «Почтенная тетка!» — сказал французский матрос. «Чего-нибудь достоит!» — воскликнул гернсейский рыбак. «Хитрое бестие!» — подтвердил капитан Шельтила. «Выскочила из-за такой переделки, отделавшись царапинами!» Машина сосредоточила на себе всеобщее внимание. Мнения разделились, спор шел горячий. Одни стояли за машину, другие были против нее, особенно владельцы старых парусных кораблей, которые надеялись заполучить пассажиров прохода Они рады были жестокой расправе рифа Дувр с новым изобретением. Шепот перешел в гул. Спорили почти громко, но все же сдержано минутами внезапно понижая голоса. Всех давило могильное безмолвие литерий. Вот к чему сводился этот оживленный разговор. Машина – главная Пароход можно построить и наново. Машину нельзя. Она неповторима. Для новой не найти ни денег, ни рабочих. Механик, соорудивший ее, умер. Она стоила сорок тысяч франков. Никто не пойдет больше на подобный риск, особенно теперь, когда оказалось, что пароходы гибнут так же, как и парусные корабли. Больно думать, что машина цела и в хорошем виде, но что дней через пять или шесть ее искрошат, как и проход Пока машина цела, крушение как будто и не было. Спасти машину значило поправить беду. Спасти машину легко сказать, кто это сделает. Разве это возможно? Мечтать одно, а сделать другое. Спасти машину, застрявшую в скалах Дувр, представлялось невыполнимой и безумной мечтой. Послать на эти скалы корабль и экипаж было бы бессмыслицей, об этом нечего и думать. Теперь время бурь. При первом же шквале якорные цепи будут перерезаны гребнями подводных рифов, и корабль разобьется о скалу. Это значило бы послать второе крушение на помощь первому. В небольшом углублении на верхней площадке утеса, где приютился после кораблекрушения тот несчастный, умерший от голода, о котором рассказывает предание, мог поместиться только один человек. Значит, для спасения машины человек должен был бы отправиться на утесы дур отправиться один, один в океане, один в пустыне, один в петелье от берега, один среди всего этого ужаса. Один по целым неделям перед лицом предвиденных и непредвиденных опасностей, без помощи в минуту бедствия и отчаяния, без какого бы то ни было человеческого следа вокруг, кроме остатков того несчастного на скале, без единого товарища, кроме мертвеца. И как он спасет эту машину? Тут нужен не только моряк, тут нужен и кузнец. И каким он подвергнется испытаниям? На такое дело пойдет только герой. Даже не герой, а безумец. Отдать жизнь за железный хлам? Разве это не сумасшествие? Нет, на утесы Дувр никто не отправится. С машиной покончено, как и со всем прочим. Спасителя не найти. Где возьмешь такого человека? Вот о чем шептались люди. Шкипер Шельтила, старый моряк, выразил общее мнение громким восклицанием. Нет, кончено дело. Нет на свете человека, который притащил бы оттуда машину. «Раз я туда не еду», — прибавил Эмбранкам, — «значит, туда ехать невозможно». Шкипер сделал левой рукой резкое движение, которое должно было выражать его убеждение в невозможности, и начал было снова «Если бы он был...» — Дирюшет повернула голову. «Я вышла бы за него замуж», — сказала она. Все сразу смолкли. Человек с очень бледным лицом вышел из толпы и сказал... «Вы вышли бы за него замуж, мисс дерюшет Это был Желиад. Все взгляды поднялись на него. Литьяри внезапно выпрямился. Глаза его загорелись странным светом. Он сорвал с головы свою матросскую шапку и кинул ее на землю. Потом торжественно поглядел перед собою, не замечая никого из присутствующих, и сказал дерюшет вышла бы за него замуж!» «Даю честное слово моряка!» Глава 35. На западном берегу общее удивление. Ночь предстояла лунная. Несмотря на добрые предвещания ночи, ветра и моря, ни один рыбак с острова Гернсея не собрался на ловлю. Причина была простая. Петухи кричали в полдень. Когда петух кричит в неурочный час, не бывает улова. С наступлением ночи вам толь возвращался какой-то рыбак. На высоте бухты Гуме-Паради, за скалами Брей и Грюн, там, где налево в море стоит веха в виде опрокинутой воронки, а направо веха в виде человеческой фигуры, он как будто заметил третью веху. Что за веха, когда ее поставили? Какую мель она отмечает? Веха тут же сама разрешила все эти вопросы. Она двигалась. Это была мачта. Рыбак был ошеломлен. Веха его озадачила, мачта еще больше. Никакой рыбы сегодня не поймать. Все возвращаются, а тут кто-то выходит в море. Кто это? Зачем? Минут десять спустя мачта, медленно подвигавшаяся, немного приблизилась к рыбаку из Амтоля. Он не узнал лодки, но слышал плеск весел. Судя по звуку, их было лишь два. Стало быть, гребец один. Дул северный ветер. По-видимому, этот человек плыл к мысу Фонтенель. Очутившись за ним, он сможет поднять парус. Стало быть, он рассчитывал обогнуть Анкресу и Монкревель, чтобы это означало. Мачта прошла мимо. Рыбак вернулся. В ту же ночь на западном берегу острова случайные и разрозненные наблюдатели в разные часы и в разных местах видели нечто необыкновенное. Когда рыбак из Амтоля причаливал к своему берегу, в полумиле оттуда перевозчик водорослей гнал лошадей по пустынной прибрежной дороге в Клотюр. Вдруг он увидел, что в море кто-то поднимает парус. В тех местах, между Северной скалой и Песчаной, редко плавают. Это место опасное, его нужно хорошо знать. Впрочем, возчик не обратил большого внимания на необыкновенный случай. Он ведь не был моряком. Не прошло и получаса, как штукатур, возвращавшийся с работы из города и огибавший Пелейское болото, внезапно очутился прямо против лодки, отважно плывшей между скалами Кеннон и Рыжий. Ночь была черная, но море светлое, это часто бывает. В темную ночь можно различить любой корабль, но в море была одна только эта лодка. Немного дальше немного позднее торговец с лангустами, расставляя свой садок на песчаной отмеле между Порт-Суав и Порт-Анфер, с удивлением глядел на лодку, скользившую мимо этих опасных берегов. Торговец лангустами никак не мог понять, что ей понадобилось. Отважиться на такое предприятие мог только отличный моряк и человек, куда-то очень спешивший. Когда на Котельской башне пробило восемь часов, Хозяина таверны в бухте Коба поразил парус, показавшийся забудю жарден и Грюнет. Владелец прибрежной усадьбы около девяти часов вечера разглядывал пролом, сделанный грабителями в ограде его домика. Несмотря на досаду от ущерба, нанесенного его хозяйству, он обратил внимание на лодку, дерзко огибавшую мыс Крок в этот поздний час. После бури, когда море еще не стихло, это очень ненадежное место. Какая неосторожность! Для того, чтобы избрать этот путь, нужно прекрасно знать эту местность. В ту минуту, когда вставала луна при полном приливе и неподвижном море, одинокий сторож на островке в проливе Легу испугался. Между ним и луною прошла длинная черная тень. Эта черная тень, высокая и узкая, была похожа на двигающийся саван. Она медленно скользила под отвесом скал. Сторож подумал, что это нечистая сила. Правда, черная тень могла быть и парусом. Скалы, на которые она как будто надвигалась, могли скрывать самую лодку, так что виден был только парус. Но у кого же хватит смелости пуститься в путь в этот час между Лигу и скалами Ангюльер? «Нечистые силы не иначе», — подумал сторож. Когда луна поднялась над колокольней Сен-Пьер-де-Буа, сержант замка Ракен, поднимая лестницу подъемного моста, различил у входа в бухту парусную лодку. Она как будто плыла с севера на юг. На южном берегу острова Гернсея, за пленмоном, в глубине бухты, сплошь окруженной высокими скалами и круто обрывающейся в воду, расположена странная пристань, прозванная четвертым этажом. Впрочем, так называть ее стали недавно. Раньше она называлась портом Муа. Она представляет собой площадку скалы, наполовину высеченную на высоте сорока футов над уровнем воды. с которой она сообщается двумя толстыми досками, положенными рядом в вертикальном направлении. По доскам, как по рельсам, втаскивают из моря и спускают в него лодки. Это делается с помощью цепей и блоков. Для людей существует лестница. В то время порт, четвертый этаж, часто посещали контрабандисты. Им он подходил, потому что был неудобен и им мало кто пользовался. Около 11 часов какие то подозрительные люди Быть может, те самые контрабандисты, на которых рассчитывал Клюбен, стояли со своими тюками на этой площадке. Они были на стороже. Их поразил парус, внезапно выплывавший из-за черных очертаний мыса Пленмон. Луна ярко светила. Контрабандисты следили за парусом в страхе, что какой-нибудь береговой сторож отправляется подстерегать их за большим Гнуа. Но парус проплыл мимо Гнуа. оставил за собой на северо западе бублондель и выйдя в открытое море исчез в тусклой мгле горизонта куда понесло эту чертову лодку озадаченно спрашивали друг друга контрабандисты в тот же вечер вскоре после захода солнца кто то постучался в дверь лачуги бюдел ларю это был подросток в коричневой одежде и желтых чулках младший писец прихода двери и ставни дома были наглухо заперты Старуха-рыбачка, собиравшая креветок, бродя по песчаной отмели с фонарем в руке, окликнула подростка. «Чего тебе, паренек? Мне нужен здешний хозяин. Его нет. Где он? Не знаю. Он разве уехал? Не знаю. Дело в том, что новый пастор Ибенизер кодры хочет к нему зайти. Ничего не знаю. Пастор послал меня узнать, будет ли хозяин ларю завтра утром дома. Ничего не знаю». Глава тридцать шестая. В гнезде отваги нежданные гости. Двадцать четыре часа Летери не спал, не ел, не пил. Целовал дирюшет в лоб, спрашивал про Клюбена, о котором все еще не было вестей. Подписал заявление о том, что не собирается подавать никаких жалоб, и добился освобождения Тангруэля. Весь следующий день он провел в конторе парохода, прислонясь к столу в полусидячем полустоячем положении. кротко отвечая когда с ним заговаривали впрочем любопытство было удовлетворено и в гнезде отваги воцарилась тишина дверь закрылась литери оставили вдвоем с дерюшет оживление на минуту появившееся в глазах литиери потухло они глядели так же мрачно как в начале катастрофы встревоженная дерюшеет не говоря ни слова положила на стол под для него пару носков которые он вязал когда пришла печальная весть. Литери горько усмехнулся и сказал «Меня, видно, считают слабоумным». После долгого молчания он прибавил «Такие привычки под стать счастливым». дерюшет поскорее незаметно убрала носки, а заодно и компас с пароходными бумагами. Литери на них уже слишком часто смотрел. После полудня, незадолго до чая, дверь открылась, и вошли два человека в черном. Один старый, а другой молодой. то были два пастора, прежний и новый, приехавший ему на смену. Молодой пастор был очень красивый человек. Несмотря на свои 25 лет, он казался 18-летним юношей. Белокурый, со свежим цветом лица, румянцем на щеках, тонкий и изящный в своей строгой черной одежде, с белыми и нежными, как у женщины, руками. Его легко было принять за сына, седовласого священника, которого он сопровождал. Старого пастора звали Жакмен Герот. Хотя Жакмен Герот был английским пастором и не признавал папы, он имел вид высокопоставленного католического священника. Он был высок, со сдержанными манерами, надменен и ограничен. Он во всем держался буквы закона. Жакмен Герот напоминал скорее епископа, чем пастора. Даже Сюртукову напоминал покроем католическую сутану. Рим был для него настоящим местом. Он казался рожденным, чтобы состоять при папе и в пышной одежде следовать за его носилками с ватиканской свитой. Судьба сыграла с ним злую шутку. Он родился англичанином, получил богословское воспитание, основанное не на Новом, а на Ветхом Завете, и лишился блестящего жребия. Ему пришлось сделаться скромным пастором на острове Гернсе. Впрочем, теперь его назначили заведующим всеми приходами острова и заместителем епископа Винчестерского. Это тоже было своего рода славой. Он занимал хорошее положение и пользовался авторитетом среди английских ученых-богословов. Вид у жакмена Герода был ученый. Он преувеличенно щурился и моргал глазами. Ноздри у него были волосатые, зубы большие, верхняя губа была тонкая, а нижняя – толстая. Он обладал несколькими дипломами, друзьями-баронетами, получал крупные доходы от паства, ему доверял епископ, и в кармане у него всегда торчала Библия. Литьярий, поглощенный своими мыслями, при появлении двух священников лишь незаметно нахмурил брови. Жакман Герот приблизился, поклонился сдержанно и важно, напомнил в нескольких словах о своем повышении по службе и сказал, что хочет, согласно обычаю, познакомить своего заместителя с почтенными жителями города Особенно с господином Летири. Дирюшет встала. Молодой пастор Ибенизер Кодры поклонился. Летири взглянул на него и пробормотал сквозь зубы. Никуда не годный матрос. Пастор Жакмен Герот произнес небольшую речь. Он узнал о печальном событии. Пароход потерпел крушение. Он пришел как пастор с утешениями и советами. Не нужно отчаиваться. Пути Господни неисповедимы. Успех и богатство делают нас гордецами. Нас окружают притворные друзья. Они исчезают, когда нас постигнет несчастье. Мы останемся одни, свободны от искушения. Отвернемся с презрением от славы и богатства. Примем с благодарностью одиночество и бедность. Они дают сладкие плоды, милость Господню. Кто знает, не приведет ли гибель парохода ко благу. И не будет ли она вознаграждена старицей? У господина Литьери, наверное, еще осталось немного денег. Не хочет ли он вложить их в отличное предприятие, недавно затеянное в Шеффельде? Сам он, пастор Жак Мен герот вложил туда свои сбережения. Литьери, наверное, разбогатеет на этом предприятии. Речь идет о снабжении русского царя оружием для подавления польского восстания. Там можно нажить триста процентов. Присловит царь? Литери очнулся. Он прервал пастра Герода. — Мне царей не нужно. Пастор ответил. — Господин Литери, монархи, угодный Богу. В Священном Писании сказано «Кесарева кесарю». Царь и есть кесарь. Впрочем, я не настаиваю на Шеффельде. Вы должны быть республиканец, я уважаю чужие убеждения. Вложите ваш капитал в республиканское предприятие. В Соединенных Штатах можно нажить еще больше, чем в Англии. «Приобретите акции большой компании эксплуатации Техаса, где работают двадцать тысяч негров». «Я не хочу рабства», — сказал Летири. «Рабство», — возразил пастор, — «священное установление». «В Писании сказано, если хозяин ударил своего раба, он не подлежит наказанию. Впрочем, я не буду настаивать. Если вы не хотите или не можете принять участие в спекуляции, отчего бы вам не поступить на государственную службу». «Я охотно пущу в ход свои связи. Я искренне желал бы вам помочь. Теперь как раз свободна должность депутата Виконта. Вы могли бы ее занять. Это почетная должность. В качестве представителя ее королевского величества депутат Виконт присутствует на заседаниях, когда разбирают тяжбы и при исполнении судебных приговоров». Летери в упор посмотрел на пастора. «Я не люблю виселиц», — сказал он. На этот раз Жакмен Герот возразил строго и выразительно. «Господин Летери, смертная казнь установлена Богом. Он вложил карающий меч в руку человека. В Писании сказано «Око за око, зуб за зуб». «Господин Летери, мое искреннее желание быть вам полезным. Долг пастора велит мне подать вам благой совет. Впрочем, поступайте как вам угодно». Литьери снова углубился в свои тяжелые мысли и не слушал. дерюшет тоже задумчиво сидела с ним рядом, опустив глаза. Время от времени она поднимала их и поглядывала украдкой на красивого молодого пастра Тот, в свою очередь, любовался ею. Вдруг Литьери ударил кулаком по столу. «Проклятье — Проклятье! — закричал он. — Я сам во всем виноват! — Что вы хотите сказать? — спросил Жакман Герот. «Я говорю, что сам во всем виноват». «В чем вы виноваты?» «Пятница — тяжелый день, а пароход возвращался по пятницам». Жакмен Герот шепнул на ухо Эбенизеру Кодры. «Этот человек суеверен». Сказав это, он поднялся. Молодой пастор поднялся тоже. Литери ничего не видел и не слышал. Старый пастор шепнул молодому. «Он даже не прощается с нами». Это не горе, а какое-то отупение. Надо полагать, что он сошел с ума. Жакмен Герод направился к дверям. Ибенизер Кодра и дерюшет поглядели друг на друга. Ибенизер Кодра почтительно поклонился и вышел вслед за Жакменом Геродом.